Дик медленно пошел по следам, и с каждым шагом запах Казика и запах шакалов становились свежее. Почему же Казик не вошел в дом? Ведь они здесь были, они поднялись в небо на глазах у Дика. Казик, видно, бежал из последних сил, останавливался, огрызался, отмахивался ножом, все это можно увидеть по отпечаткам ступней, рвался дальше к воде. Дик на его месте тоже бы попробовал прорваться к воде.